стоит человек и криком кричит ограбили батюшке караул разумеется он как ограбленному что ты такой всякой на всю улицу зиваешь вот что тебе по мне уйти прокурор куралетович воры где воры какие воры врушь ты никаких воров нет и не то ни бывало а они у него под ноздрёю с дреманной стороны притаились Это вы нарочно бездельники, незаслуживающими внимания и жалобами на част то затруднить хотите взять его под арест. Идёт дальше, слышит: "Мы сдаимцы, прокурор Куралесович. Одолелим сдаимцы, лихаимцы, кривотолки и прилюбодеи. Где ж таимцы? Какие лихаимцы? Никаких ям сдаимцев не вижу".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 Что-то я в полной мере, как хочется начальству выполнил. Хищников, моздоимцев, распутников и злоупотребителей с помощью одного моего недреманного ока рассеял, а с подрывателями, кои недельными жалобами начальству труждают, особо распорядился сам. Чисто, благородно,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 «Жениться надо, как можно скорее, вот что!» И так как он для поисков невесты недреманный око в ход пустил, то, разумеется, сейчас же нашел, а именно, девицу Агриппину такой красоты, что ни в сказках сказать, ни пером описать. И при ней двести тысяч, точь в точь, как при билете внутреннего с выигрышами займа полагается. «Женился!»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 Приданное-то у тебя есть ли? И приданного у меня нет. Одно недреманное око только всего. Ах, прах, побери, да и совсем. Была-была Грепина, и вдруг Агафья сделалась. Стал он разыскивать, каким манером такое дело случиться могло. И оказалось, что очень просто. Агафья. А куда он мне дреманными окам в одну сторону стрелял? Агрипина на минуточку отлучилась. Да и вышло замуж за офицера, а он за себя взял окафью. Дел тогда нечего. Недаром уж завитают деньги за свадьбу отданны, надо как-нибудь жить. Или не спать, да не стериглись. Смотрит вдруг на дружку недреманными оками, и инд жутко ему стало. Ему-то жутко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 Ты ещё в одну сторонуком стреляешь, а что у тебя под левой надрей делается, не видишь? Ну давай вместе ворох ловить, коли так. Я справа, ты слева. В словом сказать, так отлично устроились, что через год у них сын родился и тоже с надреманным оком. Эх, вот так чудак, воскликнул мальчишечка, взглянув на своего первенца. Тут только он догадался, что как ни дорого, ни дреманное око, а два обыкновенно глаза, пожалуй, еще того дороже. Служба его, между тем, своим чередом прохождения имела. Постепенно он все тюрьмы крикунами наполнил, а хищники, маздоимцы, консессионеры и прочие подлинные потрясатели тем временем у него под сенью дреманного ока благодушствовали. Долго ли, коротко ли так шло, только начал он со временем и на оба уха припадать. Даже недреманный локо и то постепенно слепаться стало. Самое время, значит, все на ад поспешать, покуда обоняние ещё не утратил слышит зовут.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 наконец увидит. Городовой на посту воздрствует, натурально к нему. А как так, служивый, не знаешь ли, куда девался сенат? Взглянул на него городовой, и сразу недреманный дух его разгадал. "Знаю", сказал он. "Сенат вот он. Вон он на солнышке играет". Ишь, посматривает, как бы какой шалун на закон не наступил. Эх ты! Эх! Только не про всякого у нас место в сенате припасено. Ты вот глядел не дреманным током в книгу, а видел фигу, так нынче э таких взддешнее место сажать не велено.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 и не попал прокурор к уралесочке сенат Салтыков-Щедрин. Недреманное око читал Алексей Грибов. Запись из фондов радио.